Резко присел. Над головой тут же свистнуло несколько пуль. Тогда я совсем сел в окопе и сказал своим бойцам. «Пристрелялся, гад! Семенов, сними его из своей трофейной снайперки!» «Есть!» — козырнул боец и стал готовиться к выстрелу. С момента, как прошло награждение второй медалью, прошло аж два месяца. Пролетели Новый год и январь. Конец февраля наступил. За это время повоевать пришлось изрядно. И, надо сказать, опыт у меня в работе армейского разведчика рос не по дням, а по часам. «Правда, хочу добавить, что больше такого взрывного роста в званиях и наградах не было. Запомнили меня штабные работники и старались не подтверждать наградные листы. Так что за эти два месяца я лишь третью медаль за отвагу получил и звание старшего сержанта, заменив отправленного в госпиталь тяжело раненого Бурова. Озеров еще месяц назад ротным стал. Нашего нового взводного четыре дня назад убили. Теперь я командую нашим взводом из тридцати трех бойцов. Я тридцать четвертый» ведь под военным штатом во взводе полагалось иметь 50 активных штыков. Кто-то из госпиталя вернулся, новички прибывали, но потери все же были. Стоит добавить, что в нашем взводе их меньше всего имелось, но были, не без этого. В данный момент я с одним отделением своих бойцов провожу довольно серьезную операцию, ее разработал штаб нашей дивизии. Нам придали трех артиллеристов, один был радистом, и вот приказ нужно выполнить — а у меня сложилась репутация везунчика, у которого почти всегда было все же несколько неудач. Все получается. Линию Маннергейма мы уже прорвали, она в 30 километрах позади. Месяц назад деблокировали нашу дивизию и сейчас вышли на оперативный простор. Только была одна проблема. Единственная дорога, где может пройти техника, повтор с трактором и отвалом тут не сработает, была перекрыта деревней, превращенной финнами в укрепленную крепость. Каждый дом, что дот. За деревней в укрытиях несколько батарей тяжелых гаубиц, до да двух дивизионов, что обстреливали дорогу и не давали нашей дивизии двинуться дальше. Задачу ставил лично комбат — обойти деревню, найти хорошее место для корректировщиков и навести наши гаубицы на финские. Почему группа небольшая, понять тоже можно. Финны не дураки, и все места переходов перекрыты секретами и кукушками. А малой группой по пройти можно. Вот мы и прошли. Отработали просто восхитительно. Три батареи напрочь разнесли, ещё две потрепали, когда финны начали нас искать. Не знаю, что нас выдало, но обнаружили. Назад нельзя, в тыл тоже. Вот и я исполнил мазурку, сделал хитрый ход. В тылу деревни был глубокий овраг, километрах в трёх от её окраин, и через него перекинут мост. Охрана небольшая была. Что тут мост? Так однопролётный. Отделение солдат при двух станковых пулемётах. Гранатами их закидали и пулемётом подавили. «Дальше бойцы оружие собирают, уцелевший станковый пулемёт к бою готовят. «А я думаю, что теперь нам делать?» Окружили гады. «Уже около батальона вокруг». Подумав, интересная идея пришла, подозвал сержанта-корректировщика и спросил у него. «Накрыть финнов сможешь?» «Сделаю, но могут и нас зацепить. Мы в окопах, а они в чистом поле. Вот как из станкового пулемёта с десяток скосили. Так что давай и сообщи наши координаты, чтобы случайно не накрыли». Идея состояла в том, чтобы заставить залечь финнов, желательно вообще бежать от губительного обстрела куда подальше, а мы в это время тихой сапой слиняем под дно врага. Если финны его не перекрыли. Я бы перекрыл. Противник уже метров на сто подошел, знал, что нас немного, стрельба была страшная. Парни еще починили ручной пулемет, и теперь он дополнительно работал. Однако финнов куда больше. Последний рывок, и они ворвутся в окопы. Но тут разверзлись врата ада, по-другому и не скажешь. Тряся головой и слегка оглушила близким разрывом, я полз по окопу, переползая через лежавших парней, и, наткнувшись на сжавшегося сержанта-корректировщика, схватил его за шкирку и затряс, крича «Ты, скотина, какие координаты дал!» Тот вряд ли меня от грохота вокруг вообще слышал, но пытался что-то векать. Прижав ухо к его губам, услышал «Сорок снарядов должны выпустить!» Тут вскоре действительно стихло Вскочив, я осмотрелся и закричал парням «Быстро собираемся и уходим, забираем все ценное!» Мост горел развалинами внизу, прямое попадание. Но мы, забрав двух раненых, несли их на плащ-палатках, споро улепетывая из этого квадрата. Хорошо серьезных потерь нет. Ранеными и оглушенными обошлись. Рация разбита. Правда, радист ее не бросил, под имущество. Нужно предоставить для списания, сообщить, что стреляют по нам. Не можем. Однако шанс появился, и мы им воспользовались. Первые четыре снаряда рванули в гуще финов бегущих на нас в атаку. Да так, что чуть ли не роту слезнуло с поля и дороги. Ещё около взвода контузило, а дальше началось. Снаряды рвались перед нами, вокруг нас и за нами. Точность поражала. Сейчас же, отбежав на 200 метров, поднялись по склону и скрылись в кустарнике, за которым был лес. Мы уходили в сторону глубокого тела противника. Если шанс оторваться и был, то только там. Правда, сколько раз оглядывался и изучал финнов в бинокль, Всё равно никаких попыток преследовать нас не заметил. Похоже, те сильно дезориентированы обстрелом. Батальон сильно пострадал и был рассеян. Ну и ещё то, что вокруг стояла ночь. Ведь наша артиллерия накрыла финнов в полночь, и бой с батальоном начался ближе к трём утра. Я помогал корректировщику наводить на финские батареи. Тот с моих слов и вёл огонь. Довольно точный. Скоро рассвет, нужно уйти как можно дальше и не наткнуться на секреты. Была краткая остановка. Нормально раненых перевязали, а то наспех только, чтобы кровь остановить. Я сам всё сделал. В одном месте удалил парню мелкий осколок, засевший неглубоко. Пока отдыхали, двое разведчиков сбегали к дороге. Мы двигались параллельно ей. Сказали, что там несколько машин прошло, и санитарный обосс идёт в сторону уничтоженного нами моста. Пусть случайно, но всё же нами. Ох, влетит же мне за него. Мост должны были захватить в целом наши передовые части. Полковник именно так и говорил. Тут ещё наблюдатель сообщил, что по нашим следам идёт группа финов По экипировке и вооружению на солдат из секретов не похожи Больше напоминают диверсантов, что любят работать в наших тылах. Мы с ними часто сталкиваемся. Неприятные мальчики. Могут смертельно удивить. Правда, и мы тоже не сопляки. Опыта набрались, воюем как надо. Только не в том состоянии, как у нас сейчас. Два десятка. Битые на храпом не возьмёшь. «Засаду устроить, так половина уцелеет и даст нам прикурить», — закончил доклад наблюдатель. «Минуты, и они будут тут. Был бы тут весь наш взвод...» «Ясно. Уходим. Милютин задержишь их. Выпустишь один диск и за нами. Егоров прикроешь Милютина. Не геройствуйте, приказ только задержать на пару минут». Мы отбежали метров на сто, когда сзади застрекотали автоматы и пулеметы. Обежали к дороге. С диверсантами я связываться не хотел это такие черти что вцепятся в загривок не отцепишь, а дорога дорога может помочь если транспорт захватим выскакивать на дорогу мы не стали выползли на обочину и я тут же расслышал гул моторов, а когда появилась легковушка в сопровождении грузовика приказал машины захватить целыми с пассажиром как получится работаем кузов грузовика расстреляли из двух ручных пулеметов видно что солдаты были внутри в салон легковушки пары очередей из автоматов прошлись. Дальше стали быстро выкидывать финнов из машин, по пути избавляя от всего ценного. Моё правило, что с бою взято, то свято, все знали и приветствовали. А вот документы мне передавали. Сам я, выкинув водителя из-за руля легковушки, пытался устроиться за рулём, как один из разведчиков, что освобождал заднее сиденье воскликнул. «Товарищ старший сержант, тут генерал финский, раненый, в плечо, стонет. Ещё один офицер ранен». «Офицера добить, генерала перевязать, документы и оружие изъять». «По бокам пусть бойцы сядут, и на переднее сиденье Остальные в грузовик. В кабину Власова». «Есть!» Все было проделано мигом. Мы развернули эту небольшую колонну, а та тоже к уничтоженному мосту катила, и тронулись с места. Тут как раз два моих бойца прикрытия на дорогу выскочили. Егоров раненый, похоже, в руку, но ему помогли, затащили в кузов, как и второго. После этого мы прибавили скорость и скрылись за поворотом до того, как появились преследователи». Бойцы на заднем сидении генерала перевязывали, а я изучал карту из планшетки его адъютанта. Очень меня некоторые метки заинтересовали. Например, в 30 километрах находится аэродром. Вот бы до него добраться. Жаль, что дальше, чем на 10 километров, уехать мы не сможем. На карте пост указан, стационарный. Именно на перекрестке этой дороги. «Командир, похоже, Пурга начинается», — осмотревшись, сказал боец, что сидел рядом. «Пурга? В начале марта?» Их уже недели две не было. Сами посмотрите, тучи какие, и опускаются. Да, похоже, похоже. Может и пурга. Если это так, то для нас же лучше. скроет Это точно. Пурга началась внезапно. Вроде снег должен был начаться, а тут завьюжила, закружила снежная метель. Пришлось сбросить скорость и двигаться фактически на ощупь, включив фары. Мы так и пост проехали. Я это понял, когда костры мелькнули справа от дороги. Так и двигались, обочины по краям видно, значит дорога. Пару раз встречались сани или повозки, трижды грузовики, чуть до аварии не дошло. Их тоже непогода в дороге застала, но объезжали и двигались дальше. Когда промелькнула деревушка, а мы прямо по ней проехали через центральную улицу, хотя нас вроде пытались остановить, я нашел поворот, тут указатель был, и мы повернули и покатили дальше. Проехали с километр, я по карте ориентировался, и остановили машину. Грузовик чуть не поддал сзади, но тоже встал. В чём финны заслуживали уважения, трофейные карты всегда были на удивление точными. Вот у нас с этим были проблемы. Где-то тут имеется финский военный аэродром, коим я и хотел воспользоваться. «Возьми кого в напарнике и сбегай по дороге, узнаете, где тут финский аэродром. И языка возьмите, очень нужен, только незаметно». «Понял?» — кивнул боец, что сидел рядом. Выскочив из машины, он сбегал к грузовику, и вскоре оба бойца скрылись в пурге. Я же подозвал командира отделения, что было со мной, и опросил его, как бойцы, как Егоров. Задело его серьёзно, но перевязали, кровь остановили, в остальном всё в норме. Только кровью перепачкались все, что натекла от убитых солдат в кузове на пол. Тут-то сержант и спросил, «Командир, а что делать будем? Тут же до наших теперь километров шестьдесят будет». «Пятидесяти нет. Хочу на аэродроме угнать самолёт, желательно транспортный, чтобы всех забрать. Не будет такого борта, прокатимся до гражданского аэродрома. Фины его как тыловой используют, транспортный. Там точно что-нибудь найдём. Всё зависит от результатов проведённой разведки. Проверь посты, а я пока изучу багажник машины». Так мы и сделали. Тот ушёл проверять посты, чтобы нас врасплох не застали, а я, подойдя к задку, поднял небольшую крышку багажника сзади. У генералов вещи обычно дорогие, и они возят их с собой, а у меня бритва сломалась, сел на нее случайно. Надеюсь, найду замену, чужими пользоваться не нравилось. Изучив несколько саквояжей и один чемодан, я потянул за странный сверток, однако тот застрял. Багажник так забит вещами был, что сверток стиснуло со всех сторон. Однако рывком я все же его выдернул. Приоткрыл горловину и увидел красный бархат, желтую кайму и часть герба. Готов поклясться, что это было знамя, наше знамя. Отойдя от машины на обочину, скрывшись в пурге, я развернул знамя. Да, наше, одного из стрелковых полков. Скинув куртку маскировочного халата и сняв шинель, я обмотал знамя вокруг тела, потом вернул все на место, застегнул ремни и, вернувшись к машине, продолжил осмотр. В одном саквояжи я нашел отличный бритвенный набор, комплектный, немецкое качество, забрал его, разрешив бойцам себе отобрать что интересное, «Что те и сделали?» «Свою находку я убрал в вещмешок». Тут как раз и разведчики вернулись. Запахались, пока дотащили рядового из охраны на въезде. Оказалось, до аэродрома мы не доехали полкилометра. Вовремя встали. Вызвал переводчика. Один из бойцов неплохо знал финский, тот из Карелии был. Поэтому я именно это отделение и взял на операцию. И тот допросил солдата. «Нет, на аэродроме ничего серьезного не было. Пара штурмовиков, несколько истребителей и один разведчик». Так что этого пожилого солдата прирезали, развернули машины, а двигатели не глушили и покатили обратно к перекрёстку, а потом и дальше. Нужно проехать ещё 10 километров до одного городка, на окраине которого и находится нужный нам транспортный аэродром. Не скажу, что ехать было приятно с выбитыми стёклами, но у нас хотя бы лобовое целое, только боковые повыбиты. А вот у грузовика и лобовое выбито. Оттого мы старались не гнать, Да и невозможно это в такую пургу, раненых могли растрясти. Вот водители и сержант, что сидели в кабине, натянули маски на лица, защищая хоть так их от мороза и ветра. Дорога была пуста, все попрятались. Так что добраться мы до аэродрома смогли. Дальше снова отправил разведчиков вперед. Вскоре один вернулся. Мы чуть промахнулись, до въезда еще километра два нужно проехать. Проехали. Охраны на въезде не было, так что разведчики рассыпались по территории и вскоре доставили аж троих пленных, один из которых был офицером. От него через переводчика и узнали, что есть самолет, транспортный «Юнкерс-52», которого подготовили к вылету, но вмешалась непогода. Я отправил к самолету пяток бойцов захватить его и чуть позже последовал на машине следом. Когда мы подъехали к транспортнику, тот уже был захвачен. Да и пуст он был, а вот в ангаре рядом трое финнов и два немца оказались самолет оказывается, немцам принадлежал, и опознавательные знаки их. Но сами виноваты, тут вообще-то зона боевых действий имеет место быть. Всю пятёрку прирезали в ангаре, а мы стали грузиться в самолёт, сначала раненых, потом трофеи, и сами залезли. Тут меня и остановил сержант, тот что командир отделения. «Командир, а как мы без лётчика-то?» «Так я и есть лётчик, в аэрофлоте работаю пилотом. Работал, пока повестку не получил». «Так ты, значит, командир?» – удивился тот. «Я аттестацию на военного пилота не проходил. Надо было, да не успел». Устроившись в кабине и осмотрев приборы, я запустил все три двигателя. Схватились те легко. Теплые были. Дальше, не дожидаясь полного прогрева, я дал всей дури и пошел на взлет. Трое бойцов уже пробежались, полоса не блокирована. На носа снега есть, но взлететь сможет. Нас трясло на этих наносах подскакивали. Раненым было хуже всего – Но всё же мы смогли оторваться от полосы, и я потянул машину наверх, параллельно убирая шасси. Заглянувший в кабину сержант поинтересовался. «Командир, куда летим?» «В столицу», — сказал, отрываясь от наушников. А я вышел на советское радио, и там передавали непогоду. «Ленинград поргой закрыт. Взлететь в такую непогоду я ещё могу, но сесть уже нет. В Москве пока тихо. Побыстрее бы. У Морозова кровотечение открылось, никак остановить не можем». Да генерал плох, всё в сознание не приходит. Врач нужен. Нам пять часов лететь, может, чуть меньше. Кровотечение остановить, порохом прижгите, как я учил. Понял. Я же сосредоточился на управлении, так как на крыльях начало медленно проступать обледенение, что в такую погоду вполне рядовое событие. Однако я старался не подниматься высоко. Мы летели на четырёх сотнях метров, примерно на 180 километрах в час. Приборы помогали лететь вслепую. Если подняться выше или прибавить скорость совсем обледенеем и рухнем, вот и приходилось так терпеть, тянуть в полсилы. В районе Новгорода погода стала улучшаться, так что я прибавил скорости до максимума, не забывая поглядывать на крылья. А в районе Твери, выйдя на канал Аэрофлота, я его хорошо знал, стал вызывать диспетчера. «Сень, ты?» — несмотря на помехи, опознал я знакомого. «Не узнаю, прошу покинуть этот канал». «Это Юра Некрасов, помнишь? Я два с половиной месяца назад получил повестку как временно призванный. Мне нужна связь с военными, с военным аэродрома, что в 18 километрах от нашего стоит. Записывай, что им передать». «Пишу». Доклад от старшего сержанта Некрасова, командира взвода разведывательного батальона 54-й стрелковой дивизии. «При выполнении боевого задания в тылу противника по корректировке наведения наших гаубиц на финские был обнаружен противником. Принял бой с финским батальоном, имея под командованием отделения бойцов и трёх бойцов из группы корректировщиков. После окружения вызвал огонь наших гаубиц на себя. По счастливой случайности обошлось без потерь. Только двое раненых, а батальон противника сильно потрепало. Вырвавшись из окружения, ушли в тыл финном, где на дороге, обстреляв, захватили две машины. В одной был обнаружен раненый финский генерал, взятый нами в плен. После этого, пользуясь непогодой, захватили на транспортном аэродроме финский самолёт, на котором я смог подняться в небо, несмотря на пургу, и вылетел к столице. Ленинград закрыт снежным фронтом, и сесть там было невозможно. У меня на борту четверо раненых и пленный, а до аэродрома полчаса лету. Прошу дать разрешение сесть на аэродром ВВС и вызвать врачей, эвакуировать раненых. От себя добавлю, в генеральской машине мной лично было обнаружено полковое знамя одной из наших дивизий, видимо, захваченное противником. Оно тоже на борту. Доклад закончил. Жду сообщений». Надо сказать, военные вышли на этот канал быстро. Уже через 10 минут я общался с командиром, дежурным по аэродрому, на котором хотел сесть. Повторил доклад и сообщил, что мне минут 15 до них осталось. А у Москвы, когда уже окраины были видны, тройка истребителей, наши ишачки подлетели и сопроводили на аэродром, где я спокойно и сел, подкатившись к нескольким грузовикам и двум легковушкам, где нас ожидали. Там же и сотрудники НКВД были, и врачи в белых халатах поверх шинелей. Еще и генерала приметил в характерной папахе. Заглушив двигатель, я прошел к двери. Велел бойцам не открывать без меня, но готовиться выносить раненых. И открыв дверцу, тут же уже стояли бойцы НКВД с оружием наготове И не обратив на них внимания, сам я в москалате был, он весь в пятнах крови крикнул врачам. «Давайте носилки, моих бойцов первыми! Генерал подождет! Мне мои бойцы важнее!» «Покинуть салон самолета, мы сами вынесем раненых!» — приказал лейтенант НКВД, что командовал бойцами. «Покинуть!» — приказал я своим, и первым, прихватив винтовку, которую повесил на плечо, покинул салон самолета. Карабин уже за спиной был. Сидар тоже за спиной висел, я их туда убрал, когда к двери шел от кабины. Бойцы следовали за мной. Да уж, зрелище. Все в рваных маск-халатах, окровавленных у многих, но с оружием и всем, что полагается. Радист со своей рацией тут же был. Выстроив бойцов, я стал докладывать генералу ВВС о том, что нам пришлось пережить краем глаза наблюдая, как первым достали финского генерала, уложив на носилки, и понесли к машине, а потом и моих бойцов. Генерала на санитарной повезли, а моих в кузове грузовой. Суки. Доложившись, я снял москхалат и шинель и передал знамя генералу. Бойцы были впечатлены, они о нем не подозревали. После этого бойцов направили в местную казарму, а меня, командира отделения моего взвода и сержанта-корректировщика, в штаб летной части, рапорта писать обо всем, что было». Почему на самолёте немецкие опознавательные знаки, я объяснил. Увидели мы их, когда уже захватили самолёт. Не возвращаться же обратно. Генерал мои действия одобрил. И уже в штабе я узнал, что это был командующий всей военной авиацией Советского Союза. Рапорты мы писали долго, почти три часа убили на это. Принимал их полковник из генштаба, прибывший для этого дела. В здании штаба хорошо было натоплено, так что я был в шинели, хвастался медалями, И пока полковник изучал наши рапорты, вытянувшись перед ним, я спросил. «Товарищ полковник, разрешите вопрос?» «Задавайте», — не отвлекаясь, разрешил тот. «Куда нас теперь?» «Пока тут, в казарме поживете, а как будет попутный самолет в Ленинград, отправим к своим обратно. Таких героев можно и воздухом перебросить». «Товарищ полковник, я сам москвич, у меня тут жена и ребенок. Дочка родилась в день, когда я повестку получил, только раз ее видел, даже на руках не держал. разрешите навестить Тут полковник уже оторвался от рапортов, с интересом на меня взглянув, задумавшись, кивнул. «Разрешаю. Более того, выпишу вам увольнение на сутки. Заслужили». «Спасибо, товарищ полковник». Дальше тот действительно выписал увольнение, он имел на это право, и с ним я направился к казармам. Там быстро собрался, свой карабин в местную оружейку в стойку поставил, а вот СВТ забрал и, оставив за старшего командира отделения, «Бойцы только из столовой. Сейчас в душе спать на выделенных койках устроятся». Я на выходе предъявил разрешение покинуть часть и сделал это. Отойдя подальше, снял с сидора сверток маск-халата. Этот чистый от пятен специально подобрал, изъяв у бойцов отделения и, незаметно вернувшись на территорию, откопалась из снега винтовку и подсумки. Всё это на себя навесил, также незаметно покинул аэродром, и, выйдя на дорогу уже с винтовкой на плече, маск-халат всё так же свертком на сидоре закреплён, энергичным шагом направился в сторону столицы. А чуть позже повезло, машину поймал колхозную, что и подвезла меня до самого дома. Водитель попался хороший, узнав, что я с финской подвез до родного порога. тося была дома, ужин начинала готовить, время-то четыре часа, так что, когда я ввалился в хату с улыбкой на все лицо, взвизгнув, она подскочила и повисла на мне». Прервав поцелуй, мы отдышались, и жена спросила, наблюдая, как я вешаю на вешалку оружие, шапку и вообще раздеваюсь. «Ты надолго?» «Увольнительная до завтра. В двенадцать нужно быть в части. Показывай, дочь. Почти три месяца не видел». Дочку мне показали, только на руки не дали. Там и видно-то носик, пуговка и губки бантиком. А дальше мы с Тосей как-то быстро оказались в постели. После стольких дней воздержания угомонились только через час. Дальше Тося, охнув, убежала на кухню, Она томала пекла В подполе среди припасов был ящик со сгущенным молоком, так что можно будет поесть с ним. Она дальше продолжила печь, а я занялся оружием. Досталось Сидора два трофейных винских пистолета и маузер адъютанта-генерала, затрофейный мной. В деревянной кобуре комиссарское оружие. Я бы его и не взял, встречались мне такие маузеры. Подис к ним боеприпас. Но этот под парабеллумный патрон. А патронов этих у меня под три сотни. Так что достал мыльницу, в которой у меня был запас консервационной смазки, и стал, разряжая оружие, подготавливать его к хранению. также же поступил из СВТ. подсумки отдельно магазина разрядил. Все патроны сыпал в кожаный саквояж, туда же четыре гранаты F1. Все оружие замотал в мешковину и спустил в подпол, убрав за ящики. Туда же и саквояж с патронами и пистолетами. Выбравшись, умылся под умывальником и сел за стол. Тося уже звала. Сидел я за столом и уминал оладьи с молоком за обе щеки, нахваливая хозяйку, в нательной рубахе и галифе. Ноги босы были. Когда мы услышали шум во дворе, и в сенях загрохотали шаги нескольких человек. В моей руке тут же появился Наган. Тот самый, что я брал на войну и который был моим верным спутником всё время. Вот и сейчас тот был под рукой. Я встал лицом к дверям, выхода в сене, укрыв револьвер за ногой. Если что, выстрелить от бедра — секундное дело» и, подскочив к двери, толкнув ту, посмотрел на гостей. Свет из кухни освещал их и спросил, «Что нужно?» Трое сотрудников НКВД, двое сержанты и только один балу лейтенантом, посмотрели на меня, и лейтенант сказал, «Старший сержант Некрасов?» «Это я. У меня увольнительная до 12 часов завтрашнего дня. Вы должны проехать с нами». «О как! Проходите в хату, нечего студить её». Сделав пару шагов назад, я пропустил на кухню гостей и последний закрыл дверь. Я же, показав револьвер и подкинув его, ловко поймав за ствол, стал чесать рукояткой спину. «Мне с вещами нужно проехать или это не требуется?» «Не требуется». «Ага, похоже, кто-то хочет со мной пообщаться. И этот кто-то облечён властью, раз вас прислал. Не в Кремль ли едем? Если в Кремль, мне нужно кое-что взять с собой. Я обязан посмотреть, что возьмёте, и оружие лучше оставить тут». Да это я уже понял. Подойдя к столу, тут лежал полуоткрытый вещмешок. Я убрал внутрь револьвер, аккуратно пальцем спустив курок, и достал плотный толстый конверт из коричневой бумаги, бросив его на стол. Смотрите. То есть глянь, что у меня на спине к улице. Пока жена, задрав рубаху, осматривала спину, а потом и саму рубаху, лейтенант, подойдя и открыв конверт, начал изучать фотографии. Лицо его застыло и превратилось в восковую маску еще при первых фотографиях, что были внутри. Тот треть просмотрел, после чего, вперив в меня тяжелый взгляд, несколько секунд пристально изучал. «Откуда это у вас?» «Мое подразделение финского генерала в плен взяло. При нем я нашел знамя советского стрелкового полка и вот эти фотографии. Генерала и знамя я сдал нашим, а вот это попридержал. Товарищу Сталину хочу передать. Если уж в Кремль едем, глупо упускать такую возможность». «Получите на входе», — сказал тот и начал растягивать шунель, чтобы убрать конверт за пазуху. По размеру в планшетку у того на боку тот не войдёт. «Тут пёрышко было», — показала Тося, найдя, что меня колола. Сама в один слух превратилась, слушая нас. «Хорошо». Дальше накинул гимнастёрку, звякнув медалями. Гости с интересом изучали ряд моих наград. Ну и быстро собравшись, сверху шинель, будёновку, припоясался, ремень пустой. После этого, поцеловав жену, велев не ждать меня, ложиться спать, но не закрываться, я поздно буду, последовал за гостями. Снаружи машина стояла, не у дома, а чуть дальше, где чищена от снега. Это была м она же чёрный воронок. Лейтенант рядом с водителем сел, а бойцы по бокам меня стиснули, и так и поехали, скользя и на поворотах, выходя в занос. Но добрались до Кремля. Ночь тёмная была, фары светили плохо, но водитель, оттирая лобовое стекло от измороси, печки в машине не было, а надышали мы прилично, всё же довёз. До Кремля, как я и думал. Проверив пропуск, нас пропустили на территорию. Там со стоянки сопроводили к нужному зданию, где заседало правительство, и меня передали уже местным. Лейтенант конверт вернул, не обманул. Тут я разделся в гардеробе. Меня быстро обыскали, слегка морщусь от вида. Да и запаха. А что, я с фронта, форма самая обычная, непарадная. Неудивительно, что от нее буквально несло порохом, потом и смертью. Потом меня сопроводили на второй этаж... Но не в кабинет Сталина, а в небольшой зал для совещаний, где было довольно много народу, почти все в военной форме. Я тут и Сталина обнаружил и Шапошникова, и Берию. Красные маршалы тоже были, как и несколько генералов. Войдя и кинув руку к виску, доложился. Обратился ко мне Шапошников. «Товарищ боец, опишите подробно, как прошло пленение генерала финской армии и захват немецкого самолета, да и как вы оказались в тылу противника тоже. товарищ маршал разрешите «Говорите». «Этот конверт с фотографиями был найден в вещах генерала вместе с полковым знаменем. Прошу изучить». Подойдя и передав конверт, я вернулся на место и начал описывать, как получил приказ от комбата, и, отобрав одно отделение бойцов из своего взвода, вместе с корректировщиками направился в тыл к финнам. Требовалось уничтожить артиллерийские батареи, что так мешали нашей дивизии продвигаться вперёд. И вот так докладывал в виде рассказа. А с маршалом был обдуманный. Через его голову Сталину конверты передать не могу, а тут Сталин точно заинтересуется и прикажет предъявить то, что я дал для изучения. Вон как у Шапошникова лицо застыло, пока он, слушая меня, рассматривал фотографии красноармейцев, замерзших на дороге, сложенных штабелями, позирующих финнов у захваченных машин и танков. Генерал там тоже был. Колонну пленных красноармейцев. Сталин вскоре не выдержал. Под конец моего рассказа требовательно протянул руку, И Шапошникову ничего не осталось, как передать всю пачку. Сталин не менял выражение лица, попеременно окрашиваясь во все цвета радуги, как маршал. Оно у него превратилось в восковое. Но фотографии просмотрел все. А когда я закончил, он спросил, «Как вы оцениваете боеспособность армии своим взглядом командира взвода?» «О, финская армия подготовлена хорошо. Это профессиональная армия, которая умеет и вполне может добротно воевать, что и делает» однако она малочисленная. И после того, как мы прорвали линию Маннергейма, до ее падения остались считанные недели. Это понимают они, и это понимаем мы. Скоро финны затребуют переговоров о перемирии, поэтому командир нашей дивизии давит, гонит бойцов вперед, чтобы как можно больше территорий захватить. В этом случае они перейдут нам, Советскому Союзу. Спасибо, товарищ Некрасов, за хорошо подготовленную информацию. Но я спрашивал о Красной Армии, сказал Сталин. «Вам с самых низов должно быть отлично видно, как обстоят дела в Красной Армии». «Товарищ Сталин, в древности посыльному принесшему дурные вести отрубали голову. Что будут рубить мне? Есть одно правило — солгать или промолчать. Лгать я не люблю, поэтому лучше промолчу». «Можете говорить, сейчас не древние времена. Репрессии не последуют». Маршалы и генералы закивали, недобро поглядывая на меня. Тогда, товарищ Сталин, уж извините за дурные вести. Раньше, до того, как меня временно, до окончания срока боевых действий с Финляндией призвали, а призвали меня шофером, лучше не спрашивать, как я в разведчики попал, я тоже думал, что Красная Армия – это сила и мощь. Боевые же действия показали, насколько я был глуп, слеп и бездарен в военной сфере. Сейчас я отлично знаю, что у Советского Союза армии просто нет. Может, во время гражданской или после пару лет она существовала. Но потом было сделано все возможное, чтобы из армии сделать ополчение. Поэтому, когда я слышу, как нас называют Красной армией, это вызывает у меня лишь горькую усмешку. Надо называть Красное ополчение, потому что эти ополченцы ни хрена не знают и ни хрена знать не хотят. Один только случай демонстрирует это, когда один генерал советский, отдавая приказ атаковать доты, сказал: "Снаряды экономить, бойцов не жалеть, бабы еще нарожают". Для него такие слова норма, а для меня дикость. «Бойцы и командиры в передовых дивизиях, которые имеют частые боевые столкновения, еще что-то делают, учатся, уставы читают, боевой опыт нарабатывают и передают его бойцам. А остальным это не надо и не нужно. Ничего умнее, как в полный рост атаковать пулеметные дзоты придумать не могут». «Значит, армии у нас нет», — нахмурился Сталин. «Нет», — честно ответил я. «Есть вооруженный пушками и пулеметами сброд в военной форме, армии нет». Если с финнами повоевать годик-другой, меняя на передовой дивизии, то, возможно, после этого срока, когда части получат боевой опыт, с натяжкой армию можно будет назвать армией. Но сейчас точно нет. С это всё видно хорошо, вы правы. Вам это любой командир, получивший боевой опыт, подтвердит. Только попросите их правду говорить, пообещав от политработников прикрыть. Они вам такое вывалят. Это я ещё слова потерпимее, не такие обидные подбираю. Командиры только матом смогут говорить о боеспособности наших частей. Мое личное мнение, хотя, думаю, многие из командиров, тех, кто пороху понюхал, меня поддержат, если начнется война, например, с Германией, у западных границ, хотя в этом году вряд ли, скорее всего, в следующем, то, несмотря на то, что мы всю нашу армию сосредоточим там в три эшелона, немцы за три месяца пройдут две трети расстояния до Москвы, причем не особо напрягаясь. А бойцы и командиры Красной Армии будут сдаваться в плен целыми частями, радостно улыбаясь, ведь войну они с комфортом в лагерях переждут а потом вернутся живыми. Немцы Киев возьмут, Крым, Ленинград, думаю, тоже. Хотя, возможно, до окружения дойдёт. Финны поспособствуют. Готов поспорить, что если война начнётся, всё будет так, как я говорю. А я уверен, что так и будет. Не умеет наша армия воевать и не хочет. Высокие зарплаты получать желает, из-за них формы получили. А воевать нет. Пусть другие идиоты это делают. Дивизии ополчения, например». Так что, если кто готов поддержать спорта, я со своей стороны ставлю новенький. В прошлом году купил мотоцикл с коляской. Если война будет и пойдет по-другому, отдам проигрыш. Только я знаю, что не проспорю. Красная армия меня не подведет. Точнее, подведет на всю страну. А вы, значит, в политработников не боитесь, раз такие условия ставите? Даже до пари дошло? Нет, мы же разведчики, по лезвию бритвы ходим. Сегодня нам повезло, завтра им. Тем более я, как временно призванный, после окончания конфликта сразу домой на работу. А я лётчик в аэрофлоте, на Дугласе вожу свежие морепродукты в столицу из Владивостока. Как возил, так и буду возить. Побыстрее бы война закончилась и сбежать из этого дурдома. Сам я человек довольно ответственный, но с тем бардаком, что творится в так называемой армии, я не хочу иметь ничего общего. Поэтому и говорю, командовать я люблю и делаю это хорошо, бойцы подтвердят. Но быть военным человеком не хочу. «Я люблю небо. Работа мне моя нравится, так что только аэрофлот». «Ясно». Сталин с силой потер подбородок, явно находясь в раздумьях, из которых довольно быстро вышел. «Вы могли бы описать все, что считаете недостатком в армии?» «Товарищ Сталин, описать не проблема. Только это займет неделю самое малое». «Ничего страшного, раз это нужно для дела. Кстати, давно вы возите эти морепродукты? Кому?» «Не знаю, товарищ Сталин». Там краба омары, рыба красная, икра, и всё такое. На аэродроме подъезжают две грузовые машины и забирают груз. У нас на этом направлении два борта работают посменно. Я всего месяц пролетал, у меня двигатель стукнул. Еле до аэродрома дотянул, посадка аварийная была. Запчасти долго ждать, пока из Америки придут. Самолёт на прикол поставили, а тут повестка. Так и воюю. А почему начали простым красноармейцем? Вам, как гражданскому лётчику, полагается иметь звание командира запаса? вдруг спросил Шапошников. «Не успел аттестацию пройти», был мой ответ маршалу. Дальше, задав еще несколько вопросов, Сталин меня отпустил. Однако покинуть здание мне не разрешили. Сопровождающий отвел в приемную кабинета Сталина, где сидел его секретарь, работает еще, и велел ожидать. Я так понимаю, хозяин кабинета решил со мной еще раз поговорить. Сам я был в форме красноармейца, то есть гимнастерка с наградами, галифе, валенки на ногах, буденовка за ремнем. Остальное в гардеробе. Форма и нательное бельё утеплённое зимнее, поэтому мне было жарко, и я попросил у секретаря попить. У него графины и несколько стаканов стояли, наверняка для посетителей. Тот свободно разрешил, так что, подойдя и налив, я выпил полный стакан и, вернувшись на диван, стал ожидать. В прихожей, кроме меня, ещё двое граждан были, оба в гражданском, сильно нервничали, и пока всё. Через два часа пришёл Сталин. Лицо у него спокойное было, но я видел, что он сильно не в настроении. Пообщавшись прямо в прихожей с гражданскими, те тоже уловили его настроение, отчего задрожали сильнее, и он им велел проходить в кабинет. Уже через полчаса те вылетели из кабинета мокрые от пота, красные, и выдули всю воду из графины. Теперь понятно, для чего тот стоял там. Пока гражданские были в кабинете, я попросил секретаря позвонить по городу. «У соседей по дому телефон есть, сосед — главный инженер». Ему по службе положено, вот и выделили номер. Набрав его, услышал тихий голос соседа, что шикнул мне, мол, жена дочку укладывает. «Моей передай, что я задержусь в Кремле. Пусть не ждёт и ложится спать. Возможно, меня несколько дней не будет. Бумажной работы много. Если что, постараюсь ещё раз позвонить и сообщить, хотя бы примерно сказать, когда вернусь. Хорошо, сейчас передам». Вернув трубку, я прошёл обратно к дивану и сел. И вот дождавшись, когда выйдут гражданские, которых явно песочили за что-то, стал ожидать. Думал, быстро вызовут, но нет. Минут двадцать ожидал, когда зазвонил телефон на столе секретаря, и тот разрешил мне проходить в кабинет.